Но помещали его сюда, не с намерением задушить, ибо взобрали шлема, и во всей окружности головы были кое-где проделаны маленькие дырочки, причем в некоторых из них все еще торчали длинные тонкие стилеты. При помощи мучительных уколов здесь терзали жертву, желая вырвать у нее признание в преступлении действительном или мнимом, донос на родных и друзей исповедь политических и религиозных взглядов. Примечание автора. Всякий может увидеть такое орудие и сотню ему подобных, сделанных не менее искусно, в арсенале Венеции. Консуэлла не видела их там. Эти страшные орудия пытки, так же, как и внутренность темниц Святой Инквизиции и тюрем Герцогского дворца, были открыты для всеобщего обозрения лишь после прихода в Венецию французов во время республиканских войн. На верхушке металлического шлема были вырезаны на испанском языке следующие слова. «Да здравствует святая инквизиция!» А внизу молитва, продиктованная, должно быть чувством свирепого сострадания, а, быть может, вышедшая из сердца и написанное рукой бедного рабочего, осужденного на создание этой гнусной машины, Пресвятая Матерь Божья. Молись за бедного грешника. Хлок волос, вырванный во время пыток и, очевидно, приклеенный кровью, остался висеть под этой молитвой, как страшное и неизгладимое клеймо. Волосы торчали из отверстия, расширенного с помощью стилета. Они были седые. И вдруг Консуэла перестала видеть, перестала страдать. Совершенно неожиданно, не успев ощутить ни малейшей физической боли, ибо и душа и тело существовали теперь лишь в теле и душе истерзанного, искалеченного человечества, прямая и неподвижная, она упала на пол, словно статуя, рухнувшая с пьедестала. Но в ту секунду, когда голова ее готова была удариться о бронзу прибора, какой-то человек, незамеченный ею, успел схватить ее в свои объятия. Это был Ревераний. Очнувшись, Консуэла увидела себя на пурпурном ковре,